Глава тридцать После обеда стало невыносимо жарко, солнце нещадно полило, и даже Анна, которая обычно предпочитала проводить время в саду, решила побыть в музыкальном салоне, дверь которого, ведущая на террасу, в тот день оставалась закрытой. Йозефина некоторое время играла на фортепиано, но без особого энтузиазма, Пока она пыталась извлечь из инструмента хоть какие-то приятные звуки, вошла Амели и осторожно достала арфу из футляра, стоявшего в углу. Увидев сестру, Йозефину, ухмыльнулась, громко взяла заключительный аккорд и вскочила. «Удачи!» — сказала она и выбежала из салона с явным облегчением. «Я даже не знала, что ты играешь на арфе», — сказала Анна Амели, Я думала, вы все брали уроки игры на фортепиано. Я начала играть на арфе только два года назад. Отчасти потому, что у меня никогда не было возможности спокойно играть на рояле, особенно в замке Фрайберг. Элиза обычно занимала его, а как только она уходила, приходила Йозефина. А теперь у тебя есть свой собственный инструмент. Амели удовлетворенно кивнула. И мне нравится его звучание. Сначала я думала, что струны всегда нежно шелестят, словно крылья ангелов, но, знаешь, мистер Куберт показал мне, как можно играть по-настоящему громко, и... Дверь открылась, вошел пожилой, очень худой мужчина с седыми волосами до плеч и коротко поклонился. «Ах, месье Юбер», — сказала Амили. Теперь она произносила это имя по-французски, хотя до этого называла его на немецкий манер. «Мадемуазель Амели, бонжо!» «Вы же не возражаете, если моя кузина послушает?» поинтересовалась Амели. «Конечно, нет. Публика только на пользу музыканту», заверил учитель. Сначала он заставил Амели сыграть пьесу, которую она отрабатывала с последнего урока. В целом он был очень доволен ученицей но исправил некоторые ошибки и помог Амеле поработать над выражением лица во время игры. Было приятно слушать музыку и тихие объяснения. Вязание крючком в тот день казалось делом практически невозможным, потому что пальцы Анны потели, и пряжа не скользила должным образом. Какой освежающей была холодная вода реки Ос, а какое веселое выражение лица было у Франца, когда она сняла чулки и туфли. А потом он сказал, что хочет поцеловать ее ноги, каждый пальчик по отдельности. При этом воспоминании по телу Анны пробежала горячая дрожь. И зачем только это чертов лорд Беннинг с сестрой появились, прежде чем она смогла узнать, сдержит ли Фран свое обещание? Конечно. Лорда не интересовало ничего, кроме одной темы. Однако, возможно, именно потому, что ее сильно вывело из себя его появление, она так внимательно слушала, что он рассказывал о себе и своей сестре. Анне показалось, что мужчина говорит неправду или, по крайней мере, что-то скрывает. Она не была большим знатоком английского высшего общества, но в качестве примера упомянула так называемого друга Хенри, графа Хока потому что вспомнила, что Хенри в шутку называл так белое вино. И несмотря на то, что Анна только что придумала этот титул, лорд Беннинг утверждал, что хорошо знаком с графом Хоком. У Анны возникли подозрения. Разумеется, она хотела помочь Францу вырваться из лап кокетливой леди Патрисии, но главная ее цель была договориться о личной встрече с сестрой лорда Беннинга, чтобы выведать еще больше об их семействе. Как женщина женщине, леди наверняка расскажет ей что-нибудь интересное, особенно если Анна притворится глупенькой. Какую же книгу ей следует взять с собой? Лучше всего подойдет один из сборников стихов. Анна хорошо знала бытовую лексику, но когда дело доходило до поэзии, Анна терялась. Да, она возьмет с собой этого непонятного Сэмюэля Тейлора Коллериджа, сборник из трех стихотворений, который оставила ей учительница английского и расспросит леди Патрисию о поэме «Кристабель». Теперь Анна уже не верила, что этот лорд Беннинг действительно был уважаемым членом лондонского общества, хотя, согласно книге де Бретта и баронетство», Он происходил из старинного и почтенного рода. Она специально заглянула в справочник, который учительница английского подарила ей прошлой зимой. Однако в ее экземпляре, которому было уже несколько лет, был записан еще один виконт Беннинг, у которого была только одна дочь. Значит, Руперт должен был быть более дальним родственником, унаследовавшим титул. А леди Патриси действительно ли она так страдала, что нуждалась в лечении. Или ее поведение в Англии оставляло желать лучшего, и лорд Беннинг приехал с ней в Баден только для того, чтобы выгодно выдать ее здесь замуж, вдали от всех, кто хорошо ее знал. Такая история казалась Анне правдоподобней. Она непременно должна была защитить Франца от леди Патрессии. Урок Камели пролетел как одно мгновение. Мсье Юбер попрощался с ней, низко поклонившись, и Амели убрала арфу. «Тебе не кажется, что стало немного прохладнее?» — спросила она Анну, глядя в сторону двери на террасу. «Нет, мне так не кажется. Что, если мы пойдем в мою комнату и попросим принести нам по тазу холодной воды для ног?» — предложила Амели. «Прекрасная идея. Мои ноги буквально горят». Мы могли бы посидеть просто в рубашках и поболтать до ужина. Юзи, безусловно, тоже присоединится. Звучит просто замечательно. Конечно, к ужину им снова пришлось одеться, но Анна все же сбросила одну из нижних юбок. — Так жарко, разве мы не можем просто поесть мороженое? — спросила Юзефина за столом и простонала. — Конечно, нет, мы не можем просто есть мороженое. Дядя Теодор осуждающе посмотрел на свою младшую дочь. Как только пройдет гроза, станет прохладнее и приятнее. Гроза? Конечно. В такой знойный день легко могут возникнуть молния и гром. После воздух станет посвежее. Но Анна внутренне содрогнулась. К сожалению, она с детства ужасно боялась грозы, И перспектива того, что непогода разразится ночью, когда Анна будет лежать одна в своей комнате, была далеко не утешительной. Ты думаешь, непогода движется прямо на нас? спросила Юзефина. Она выглядела чрезвычайно взволнованной. Этого нельзя точно определить, объяснил ее отец. Мне нравится смотреть, как бушуют стихии, провозгласила Юзефина. Анна молчала. К счастью, Никто не обратил на нее внимания. Тетя Фредерика размышляла вслух о том, что когда была большая гроза, молния ударила в сарай и подожгла его. Это совсем не успокаивало. Даже замечание Юлиуса о том, что по секундам между молнией и громом можно вычислить, далеко ли гроза, не утешила Анну. Она ела очень медленно и втайне молилась, чтобы гроза не пронеслась по долине реки Ос. Когда все легли спать, даже Франц и Юлиус в тот вечер остались дома. Было все еще душно. С тревогой на сердце Анна забралась под одеяло, только в ноги высунула наружу. Она решила оставить гореть маленькую масляную лампу, потому что мало что могло быть более пугающим, чем темнота, внезапно озаренная молнией. Анне почти удалось заснуть, несмотря на завывание ветра как вдруг в доме что-то сильно треснуло и раздался звон разбитого стекла. Она вскочила с кровати и выбежала в коридор. Рядом с ней открылась дверь Франца, а напротив Юлиуса они оба тоже выбежали в рубашках и пижамах. «Что это было?» — воскликнул Франц. «Где это было?» Юлиус огляделся. «Внизу!» — догадался Франц и побежал к лестнице, Брат последовал за ним. С другого конца коридора спешил дядя Теодор, пытаясь влезть в свой халат, прежде чем побежать вниз. Тетя Фредерика толкнула Амели и Юзефину обратно в комнату Амели и последовала за ними. Анна осталась одна и беспомощно стояла в коридоре. «Ветка дерева попала в окно в салоне!» — услышала она крики снизу. «Доски, Джозеф, принеси доски!» — приказал дядя Теодор-слуге. «Помогайте все! Вы, Франц и Юлиус, помогите унести все, что можно! Дождь зальет всю комнату!» На мгновение коридор озарился ярким светом, а немного погодя прогремел раскат грома. Гроза приближалась, и Анна была уверена, что она вот-вот настигнет их. «Что ради бога?» она должна была делать. «Иди к тете Фредерике!» Она в комнате Амели, напомнила себе Анна. На подгибающихся ногах она сделала первый шаг. Но до конца коридора была так далеко, снова сверкнула молния. И тут же раздался оглушительный раскат грома. Анна съежилась и открыла ближайшую дверь, чтобы спрятаться под одеялами Дрожа, Она заползла на чужую кровать. Но какое это имело значение? Подушка пахла францем. И, уткнувшись в нее, она немного успокоилась. Ах, только бы с ним ничего не случилось.